Глава десятая Войдя в квартиру Бобровых, Артем увидел обычное жилище интеллигентных людей. Всюду книжные шкафы, полки, много справочников и фантастики. Илья, принимавший гостя, был в переднике. Извинился за свой вид, объяснил, что жена уехала, и он один на хозяйстве. Услышав, что кто-то пришел, из комнаты выглянул Петя, поздоровался с гостем. Илья тут же заторопился. — Вы, наверное, поговорите, не буду вам мешать. Однако психолог вовсе не спешил начинать разговор с клиентом. Он принюхался, спросил. — Это борщ? — Да, — неуверенно ответил Илья. — На троих хватит, а то у меня готовить особо некому. — Конечно. — Тогда с этого и начнем, — бодро заявил Артем. Вскоре они уже сидели на кухне и поглощали борщ. Не отрываясь от еды, Артем повернулся к Пете и спросил. «Ну, рассказывай, как ты дошел до жизни такой?» «Какой?» – удивился Петя. «Мам с папой говорят, ты в последнее время часто на пол падаешь и булькаешь», – объяснил Артем. «С чего вдруг?» Отец и сын оба напряглись. А Артем продолжал, как ни в чем не бывало. «Я, кстати, видос видел в Ютьюбе, где ты на полу катаешься. Комменты читал?» «Забавные». «Об этом, наверное, не надо», — сказал Илья, который все сильнее нервничал. «А почему нет?» — удивился, казалось, совершенно искренне Артем. «Прикольно придумал, там уже три тысячи просмотров. Значит, не только в твоей школе заценили». Этого Илья, как отец, уже не мог вынести. «Петя, выйди, пожалуйста. Мы с Артемом Александровичем поговорим», — потребовал он. «Я еще не доел. Потом доешь. Выйди». Петя с вызовом бросил ложку и ушел. Илья повернулся к Артему. Что вы делаете? Предыдущий психолог говорил, что ни в коем случае нельзя над ним насмехаться. Это табу. Табу, согласился Артем. Но сначала надо понять, чего он этим хочет добиться, а потом уже объяснять, почему так делать не надо. А чего ему добиваться? У него все есть. Да, я не родной отец, но я изо всех сил стараюсь заменить ему родного. А когда мама прилетает? Через неделю. Может, задержится, у нее важное мероприятие в Сочи». Артем встал. «Значит, время есть?» «Пойду поговорю с клиентом. Спасибо, у вас очень приличный борщ». Войдя в комнату петя он увидел, что клиент сидит перед компьютером. Поскольку других стульев в комнате не было, Артем сел на кровать, спросил. «Ну что, добровольно не расскажешь?» «Чего тебе от этого мира надо?» «Ничего не надо», — угрюмо ответил клиент. — А на пол в школе ты валяешься, потому что лежа учиться удобнее. — Ага. Подросток явно не хотел идти на диалог, но Артем был к этому готов. У него имелось несколько вариантов, как пробить эту стену. Он выбрал самый безотказный. Сам встал на позицию слабого, того, кто нуждается в помощи. — Видишь, какая штука? — сказал он. — Если я тебе мозги на место не поставлю, это не понравится одной хмурой тетеньке из комиссии. А если есть что-то не понравится, то она напишет бумажечку, и ко мне придет проверка. А когда эта проверка найдет нарушение, я поеду обратно в тюрьму. А я не хочу в тюрьму, поэтому тебе придется лечиться. Это была не угроза, не требование, это была просьба, почти мольба. На это нельзя было не откликнуться, и Петр откликнулся. «Обратно — Обратно? — спросил он. «А вы что, уже сидели? Еще как! Круто было! Рассказать?» Петя кивнул, и Артем начал рассказывать. Из квартиры Бобровых он вышел спустя два часа. Уже на улице достал телефон и позвонил некой Алене, менеджеру гостиницы «Золотой тюльпан». Назначил ей свидание. Катя подошла к знакомому салону, взялась за ручку двери, но войти не решилась. Вместо этого нашла нужное окно и заглянула внутрь. Внутри она увидела Павла, который был занят работой. Делал татуировку девушке. Артем бы сразу узнал эту девушку. Он ее застал во время своего визита. Девушке было больно, и мастер ее успокаивал. Гладил по коленке и целовал пальцы. Девушка в ответ положила голову на плечо мастера. Вот теперь Катя была готова войти в салон. И она решительно направилась к двери. Войдя, она застала девушку уже в объятиях мастера. «Здрасте», — сказала она. Павел и девушка обернулись. «Да вы не отвлекайтесь», — продолжила Катя, после чего сосредоточилась на девушке. Спросила, «Он тебя уже грузил духовными практиками? Тантрическим сексом?» Девушка не знала, что сказать, как реагировать. Вместо нее это сделал Павел. «Извини, это моя бывшая». — сказал он посетительнице. — Никак не может понять, что все закончилось. — Значит, плохо объяснил. — Знаешь, эти слова снова предназначались клиентке. Как он меня запекапил Я пришла к нему татуху делать, а он начал мне лить в уши всякую чушь. — Ты, я смотрю, тоже ведешься? Тут уж Павел не выдержал. — Стрелецкая, вали отсюда! — сказал железным голосом. — Оставь ты меня в покое! Катя внимательно взглянула на него, словно старалась запомнить. сказала Прав был, Тёма, ты подонок, просто подонок, и скрылась за дверью. Девушка слышала достаточно, чтобы сказать, я, пожалуй, тоже пойду. Куда? — вскинулся Павел, мы же еще тату не доделали. Я в другой раз, — сообщила клиентка. Петя Бобров исчез, ушел в школу и пропал, на уроках не появлялся, но и домой не вернулся. К Илье позвонила учительница и стало ясно, что мальчишка куда-то исчез. У Ильи началась паника. Он обзвонил всех родных, друзей, школьных приятелей, всех, у кого мог появиться пётр Но его нигде не было. Тогда Илья явился в отдел полиции, написал заявление. Дежурный по отделению утешил отца обещанием поискать пропавшего мальчика по всем больницам и моргам. В числе прочих Илья позвонил и психологу Артему Стрелецкому. Именно этого человека он считал виновным в случившемся, ведь мальчик пропал сразу после визита Артема. Все это Илья высказал психологу, когда Артем вместе с Матвеем появился на пороге квартиры Бобровых. «Это из-за вас!» — заявил он. «Он никогда из дома не уходил! Ему бы такая мысль в голову не пришла! А с вами поговорил и...» «А может, из-за вас?» — ответил Артем. «С чего вы взяли?» «Например, с того, что первая публикация ролика с припадком...» «Не сильно отстаёт от вашей свадьбы с Марией. Значит, приступы начались, когда вы появились в семье». «Ну и что?» — возмутился Илья. «Он подросток. У него переходный возраст начался. Вы должны понимать». Высказав всё это, он потерял всякий интерес к этому чужому человеку. Сел, обхватил голову руками, раскачиваясь на стуле, повторял. «Как я ей скажу? Что? Твой сын ушёл из дома? Бред, бред!» Артём принялся его успокаивать». Если его нет в полиции, нет в больницах и моргах, значит, ничего непоправимого не произошло. Матвей тем временем ушел в комнату Петра, там зажужжал принтер. Спустя несколько минут Матвей вернулся со стопкой листов формата А4, которые обычно клеят на домах и остановках в случае пропажи человека, а также любимой собаки или кошки. Пропал, возраст, приметы и телефон. «Зачем это?» – тоскливо спросил Илья. «Это хоть кого-то помогло найти?» «Может помочь, если Петя увидит, что его ищут», — сказал Артем. «Скорее всего, он где-то неподалеку». «Уход из дома — это классический акт неподчинения, где ключевой является демонстрация, а не намерение уйти». Илья вскочил. Им снова овладел приступ панической энергии. «Нельзя просто сидеть!» — воскликнул. «Надо искать! Маша меня закопает!» «А вы не хотите ей сообщить?» — спросил Артем. я тяжело вздохнул, стал объяснять. У нее важнейшие мероприятие. Она эту сделку два года готовила. А для нее работа — это все. В нашей семье, как вы заметили, я домохозяин. если Хотя если она узнает, что я не сообщил, просто не знаю, что делать. «Пока не готов», — мысленно отметил Артем. А вслух произнес. «С поисками мы вам поможем. Точнее, мой ассистент поможет». Матвей согласно кивнул. Следующие несколько часов они клеили объявления, беседовали с бомжами и просто прохожими, осматривали гаражи и сараи. Все было бесполезно. Тут у Матвея зазвонил телефон. Артем сообщал, что в одном из моргов найден труп, похожий на Петю. Илья, бледный, с трясущимися руками, согласился туда поехать. Однако, когда приехали в морг, спустились в помещение, где лежали тела, он отказался подходить к трупу. Это сделал Артем. Наклонился над мертвецом, внимательно осмотрел, потом сообщил. «Вроде он». «Что значит «вроде»?» — взвился Илья. «Точно он», — заключил Артем. Илья подошел, посмотрел на мертвеца. Его всего трясло. посмотрел еще раз и воскликнул. «Вы что, совсем? Это не он!» «А, по-моему, похож!» — невозмутимо сказал Артем. «Вы издеваетесь? Это здоровый мужик! Я вас засужу!» «В очередь, не забудьте записаться!» «Все, я звоню Маше!» — сообщил Илья и достал телефон. «Если вы думаете, что она это так оставит, у нее везде есть связи! Она вас...» «Отлично!» — невозмутимо сказал Артем. «Передавайте привет! Я на связи!» и они с Матвеем ушли. Мария Боброва прилетела в Москву на следующее утро. А спустя полчаса Илье позвонил Матвей и сообщил, что мальчика, похожего на Петра, видели возле гостиницы «Золотой тюльпан». Бобровы немедленно отправились туда. У входа родителей встретил Матвей. Они вместе вошли внутрь, и Мария тут же устремилась к стойке, за которой стояла менеджер Алена. Матвей отошел чуть в сторону и вдруг увидел Артема. Психолог стоял за колонной, где родители не могли его увидеть. Он приложил палец к губам. «Тихо!» Матвей подошел к шефу. Тем временем у стойки накалялись страсти. «Что значит, вы не можете сказать, в каком номере проживает мальчик?» Мария уже кричала. «Я сожалею, но мы не разглашаем информацию о наших гостях», отвечала менеджер. «Каких гостях?» — воскликнул Илья. «Это мой сын! Он еще школьник, вы понимаете?» Я понимаю, но вы тоже поймите, бывают однофамильцы. Да какая разница? Я его мать! Кричала Мария. Между тем за колонной Артем читал своему помощнику небольшую лекцию по психологии семейных отношений. Смотри, вот семья. Мальчик хороший, отчим приличный, мама классная. Все друг друга любят, все хорошие. А атмосфера дома, как в морге. Жена держит мужа на поводке. Он боится ее номер лишний раз набрать. С сыном, как выяснилось, вообще почти никто не разговаривает. Многое стало понятно. Когда она при первой встрече сказала, что мальчику не помог разговор с директрисой, а почему он должен помочь, она уверена, что воспитанием должна заниматься школа. У нее самой на первом месте карьера, а парень уверен, что она променяла его на этого мужика. Да, он заботливый, даже борщ неплохо готовит. Но он не может заменить мать. Ребенку, особенно в его возрасте, жизненно необходимо знать, что он нужен матери. И вот он начинает имитировать припадки, чтобы привлечь ее внимание. В это время карьерная мама орала, не обращая внимания на окружающих. «Если вы прямо сейчас не вернете моего сына, я эту шарашку разнесу к чертовой матери! Я тебе, тварь, глаза выцарапаю, поняла меня?» «А я тут при чем? Искренне удивилась Алена. «Это мой сын, мой, понимаешь ты или нет, идиотка крашенная!» Она собралась крикнуть что-то еще, и тут заметила Петю. Он уже некоторое время стоял неподалеку. Мать сделала несколько шагов к сыну, и они, наконец, обнялись. Неловко, но обнялись. Матвей повернулся к Артему. «Шеф, я не понял. Так это вы все организовали?» Артем кивнул. Мы с Петей отлично поговорили. Он сам не понимал, в чем проблема, но я довольно легко это из него вытянул. Он рассказал, что мама дома почти не появляется, ну и все остальное. Тогда я договорился с Аленой. Я когда-то вылечил ее отца и поселил мальчика на одну ночь в гостиницу. «А откуда вы знали, что все так будет?» «Понимаешь, сразу было видно, что они хорошие люди и любят друг друга, но не умеют этого показывать. Он должен был это узнать от нее». Должен был знать, что она может бросить все, все свои сделки ради него. Каждому иногда нужно слышать, что его любят, чтобы не оказаться на краю. Артем вышел из своего укрытия, помахал рукой Пети, ошарашенным родителям и направился к выходу. А возле бизнес-центра его ждала новая встреча. Здесь стояла Катя, ждала его. Увидев брата, вынула наушники, посмотрела с вызовом, сказала. «Ну что?» тебя можно поздравить? Ты опять оказался прав. Павлик и правда козел. Доволен? Нет, ответил Артем. Катя смотрела во все глаза, пытаясь понять, правду он говорит или нет. Тихо произнесла. По-моему, я тебя ненавижу. По-моему, ты себя ненавидишь, ответил Артем. Потому что глубоко внутри знаешь, что ошибалась, но не можешь этого принять. Не буду рассказывать про первую любовь, это нутная лекция. Скажу только, что я тоже тебе, не чужой. И буду тебя любить всегда, независимо от наличия татушек и знаний по эзотерике. Катя медленно подошла и крепко обняла брата. Шепнула. «Можно у тебя переночевать?» «Можно», — ответил Артем. «Отберем раскладушку у Матвея, пусть на полу спит. Ему полезно». Лера и Денис сидели в кафе бизнес-центра, пили кофе. «Ну, скажите, как вы жили все эти годы?» «Без меня», — предложил Денис. «Пока я вас знаю только то, что вы были пациенткой Артема». «Не поверю, что он вам больше ничего не рассказывал», — ответила Лера. «Ну, сказал, что вы его преследуете. Это правда?» «А это что-то меняет?» — Денис пожал плечами. «Да нет, все норм. Можем дальше работать». Тонкая грань между клиентами психолога и пациентами психиатра как раз и заключается в том, что с нами можно работать, — сообщила Лера. — Понятно. И с чем, если не секрет, вы к нему обращались? — Нет, если не хотите, можете не рассказывать, но я с ним уже сто лет дружу. Лера улыбнулась. Обращалась после расставания с любимым человеком. Нужны подробности? — Не нужны, — заверил Денис. — Главное, я услышал. Может, в таком случае мы перейдем на ты? Зачем? На свидании удобней будет. Я не встречаюсь со своими начальниками. Ай, начинаю жалеть, что взял вас на работу. Найти хорошую секретаршу — это уже большое счастье, заявила Вера. Вы счастливый человек, Денис. Помедлила и повторила чуть иначе. Ты счастливый человек. Денис улыбнулся. Накануне финального заседания комиссии по этике Александр Андреевич и Тамара гинзбург пили кофе неподалеку от института. «Ну что, сегодня предстоит большой бой», — сказал Александр Андреевич. Он ожидал услышать слова подтверждения и поддержки, но услышал нечто совсем другое. «Я буду голосовать за него», — сказал гинзбург — «и позвала тебя сюда, чтобы предупредить об этом». «Знаешь, как это выглядит со стороны? Два искренне любящих свою профессию человека не могут просто сесть и поговорить. Почему бы тебе просто не сделать первый шаг?» Александр Андреевич уже оправился от шока, прочистил горло, сказал... «Кх -кх -кх -кх. «Слишком многое уже сделано, и далеко не все можно вернуть назад. У тебя очень хороший и талантливый сын, Саш», мягко сказала гинзбург «Я знаю». и очень самовлюбленный. Это его когда-нибудь и погубит». «Сомневаюсь», — сказала Тамара Сергеевна. «Тебя же не погубило». После такого предупреждения Александр Андреевич уже не удивился, когда на заседании комиссии Тамара гинзбург произнесла такую речь. «Провокация — крайне неоднозначный и противоречивый метод. Ставя целью вывести клиента за рамки зоны комфорта, терапевт зачастую выводит его из-за грань разумного, доводя ситуацию до опасного накала. Но в провокативной психотерапии нельзя не учитывать личности терапевта. Артем Стрелецкий – сложный и противоречивый человек. Он способен организовать невероятные комбинации, которые приводят к результату, недостижимому в традиционной терапии. «Я не могу принимать решение за совет, но рекомендую положительно оценить деятельность Артема Стрелецкого как члена нашего профессионального сообщества». Многие члены комиссии, такие как профессор Завьялов, были удивлены и даже возмущены. Другие, наоборот, обрадованы. Артем внешне ничем не показывал своей радости. После заседания он дождался в холле отца. Александр Андреевич подошел к сыну, «Хмуро сказал. Я звонил Кате, и она сказала, что теперь живет у тебя. Она уже взрослая, может, сама решение принимать», — ответил Артем. «Это же ты все устроил?» — со злостью в голосе спросил Александр Андреевич. «Я знаю, что ты. Специально спровоцировал ее жениха, чтобы вывести ее из разновесия и заставить уйти из дома». «Интересная версия, коллега. А мотив у меня был?» «Был мотив. Я...» Это месть за комиссии. Артем прикинул, пожал плечами. Ну, если ты так думаешь, то почему нет? Ты разрушаешь все, к чему прикасаешься. Ну, значит, оно было сломано до этого, заключил Артем.